Пойнт Клиер, Алабама. Сьюки только-только вернулась из Пуласки и собиралась хорошенько отдохнуть, но тут зазвонил телефон. «Картер. Привет, милый, ты как? Хорошо, мам, папа дома? Нет, мой хороший. Вот и ладно, потому что с тобой первой я и хотел кое-что обсудить. Ты сидишь? О, боже, она терпеть не могла, когда люди заводят эту пластинку». Нет, а надо? Что-то скверное? Нет, хорошее, я надеюсь. Что же, ну, ты помнишь, я всегда говорил, что однажды встречу единственного человека. Так, я встретил. Ой, милый, это же чудесно. Да, но штука в том, что мы собираемся жениться, и я хочу, чтобы вы с папой приехали. Ну, разумеется, о боже, уму непостижимо. Мы ее знаем, как ее зовут? Возникла пауза. «В том-то и дело, мам, его зовут Дэвид». «Как?» «Я понимаю, это чудовищное потрясение, но мне хотелось, чтобы ты знала». «Твой друг Дэвид, которого ты привозил тогда домой?» «Да, я тебе не говорил про это, не хотел расстраивать». Сьюки присела и изготовилась падать в обморок. «И это, знаешь, не просто каприз. Мы уже довольно давно вместе, да и тебе он понравился, правда?» «Ну да, совершенно славный, но...» В этот миг вошел Эрл, в сопровождении громадного черно-белого мураморного дога, который вскочил на ее любимый Бейкеровский диван, прошел по ее ногам и спрыгнул с другого конца. А Эрл все это время взирал на него влюбленными очами. «Ну, правда же чудесный, дорогая? Это пес-спасатель, его зовут Руфис». Проговорил Эрл на ходу через плечо, следуя за Руфисом, а тот галопом промчался через гостиную, сбив мамин стула с комплекта королевы Анны, после чего направился в кухню. Мама, ты меня слушаешь? Прости, пожалуйста, что приходится говорить тебе все это по телефону. Надо было приехать и сказать лично. Ты совсем в ужасе? Сьюки на миг задумалась с телефонной трубкой в руке, а потом глубоко вздохнула и поняла, что. «К собственному изумлению она не в ужасе». «Нет, родной. Удивлена, конечно, однако мне за последние несколько лет перепало столько потрясений, что, честно говоря, меня уже ничто не потрясает. И если ты счастлив, я счастлива». «Ох, мама, ты лучшая. Можешь сказать папе сама. Надеюсь, он тоже поймет и не расстроится». Она положила трубку и сидела ошалевшая. Она слышала, как хлопнула задняя дверь, и увидела, как Эрл машет ей, а они с собакой убегают на двор играть. Она скажет Эрлу о Картере, и это будет непросто, но она знала, рано или поздно Эрл с этим смирится. С девчонками проблем не будет, они Картера обожают, и тут ее посетила кошмарная мысль. Ей нравилось считать себя современной восприимчивой женщиной. Она смотрела программу опры и читала статьи обо всяком таком, но совершенно не представляла, каков в таких случаях протокол. Когда женятся два жениха, кто платит за свадьбу, или, что еще важнее, кто считается матерью невесты. О, Боже, она вдруг пожалела, что рядом нет крылатынники. Та бы точно знала, что делать. Ну, ладно, полный вперед, на следующий год в Польшу смотреть «Фамильный дом», Перебирая жемчуг Ленор, она смотрела, как Эрл кидает Руфису мячик, и вынуждена была признать — пёс и впрямь симпатичный.